С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье, ведь смундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, и всегда что-нибудь да к его вицмундиру. Или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь. И от того вечно уносил на своей шляпе арбузные дынные корки и тому подобный вздор. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что не посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя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 когда все уже отдохнуло после департаментского скрепления перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время, кто по бойчей несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шляпенок, кто на вечер,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 Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись в сласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека,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 Он начинает давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшей должности болит от морозу лоб, и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелешке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц, и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттаю таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. А как Иакакевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка. Сукно до того и стерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надо бы знать, что шинель Акаки Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя Шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом все более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу. Портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и безну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков. Разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей.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 Ноги, по обычаю портных, сидящих за работой, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акаке Акакевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку,